Часть 4. Глава 1. Похороны. Гуань исчезла два месяца назад. И я не говорю «умерла», поскольку пока что не позволила себе признаться, что такое возможно. Я сижу у себя на кухне, ем хлопья и разглядываю фотографии пропавших детей на упаковке молока, под которыми значится подпись «Вознаграждение за любую информацию». Я знаю, что чувствует матери, этих детей. Пока не доказано обратное, они вынуждены верить, что их малыши где-то есть. Вы должны увидеться с ними еще раз, прежде чем придет время прощаться. Вы не можете позволить тем, кого любите, оставить вас в этом мире, не заставив их пообещать, что они будут ждать. И я должна верить, что еще не поздно сказать, Гуань да, я была мисс Баннер, а ты Нунуму, и ты всегда будешь мне верна, и я тебе тоже. Два месяца назад, когда я видела ее в последний раз, я ждала у пещеры, не сомневаясь, что, если поверю ее истории, она вернется. Я присела рядом с Саймоном на музыкальную шкатулку. Он пытался казаться оптимистом, но не отпускал шуток, поэтому я поняла, что он волнуется. «Она сейчас объявится», — заверил он меня. «Не хотелось бы, чтобы ты снова прошла через этот кошмар. Сначала со мной, а теперь с Гуань». Как оказалось, он все это время был в безопасности. После нашей ссоры он выскочил из туннеля и поплелся обратно к дому Большой Ма, когда наткнулся на пастуха, который обозвал нас придурками. Оказалось, что он никакой не пастух, а аспирант из Бостона по имени Энди, американский племянник женщины, живущей в деревне ниже по склону горы. Они отправились в дом его тетки и накачались водкой Маотай до отключки. Но и без этого с Саймоном ничего не случилось бы, хотя ему и не хотелось в этом признаваться. В сумке на поясе была припасена шерстяная шапка, которую он надел сразу после того, как я сбежала. Потом он со злости начал сбрасывать камни в ущелье и даже вспотел. «Ты напрасно волновалась?» «Был бы хуже, если бы не напрасно», — твердо ответила я. И я решила, что если поблагодарить судьбу за то, что с Саймоном все в порядке, то удача улыбнется мне изгонь. Я представляла, как она скажет, «Прости, Либия, не там свернула и потерялась. Целое утро искалась назад. Ты зря волновалась». С течением времени наш воображаемый диалог пришлось скорректировать. «Либия, и где только была моя голова, я увидела озеро и замечталась. Думала, только один час прошел, а оказалось десять». Мы с Саймоном просидели у пещеры всю ночь. Ду -Лили принесла нам еды, одеяло и брезент, укрыться от дождя. Мы оттолкнули валун, загораживающий вход в пещеру, затем забрались внутрь и забились в неглубокую нишу. Я смотрела на небо, усеянное звездами, и думала, пересказать ли Саймону историю Гуань о мисс Баннер, Нунуму и Ибани. Но потом я испугалась. Я воспринимала историю как талисман надежды. Если бы Саймон или кто-то еще не принял во внимание хотя бы часть ее, то я упустил бы свой единственный шанс. На следующее утро после исчезновения Гуань Ду, Лили и Энди собрали поисковый отряд. Старики перепугались и наотрез отказались идти в пещеру. Так что отряд состоял в основном из молодежи. Они принесли масляные лампы и мотки веревок. Я пыталась вспомнить, как пройти к пещере с озером, Что говорил Гуань Дзен, «Следуй за водой. Между узким и широким проходом выбирай тот, куда надо протискиваться. Или наоборот, куда не нужно». Мне не пришлось спросить Саймона не ходить в пещеру. Он стоял рядом со мной, и вместе мы мрачно наблюдали, как один парень обвязал веревку вокруг пояса и нырнул в пещеру, а второй стоял снаружи, натягивая другой конец веревки. К третьему дню... Поисковики прошли лабиринт, который привел их к десяткам других пещер. Но никаких следов гуань. Ду отправилась в Гуэлинь, чтобы уведомить власти. Она отправила Джорджу телеграмму, которую я составила, тщательно подбирая слова. Во второй половине дня прибыли четыре фургона с солдатами в зеленой форме и чиновниками в черных костюмах. На следующее утро на дороге показался знакомый седан — Из него вышли роки и какой-то угрюмый старый ученый. руки сообщил мне, что профессор По был правой рукой палеонтолога, открывшегося нантропа, пекинского человека. Профессор отправился в запутанный лабиринт пещер, который теперь было легче исследовать с учетом направляющих веревок и ламп. Когда он вернулся долгое время спустя, то объявил, что много династий назад жители этой местности выкопили десятки пещер, многие из которых заканчивались тупиками. Вероятно, предположил он, чаньмянцы использовали этот пещерный лабиринт, чтобы скрыться от монголов и других враждебных племен. Все захватчики, кто совался в лабиринт, сбивались с пути и сновали, как крысы в ловушке. Привезли группы геологов. Из-за всего этого переполоха все как-то забыли о Гуань. Геологи вместо Гуань нашли кувшины для зерна и для воды. Они проникли в логово летучих мышей и тысячи испуганных тварей с визгом выпорхнули на слепящее солнце. Геологи даже сделали важное научное открытие, обнаружив человеческое дерьмо, которому по меньшей мере три тысячи лет. На пятый день из Сан-Франциско прибыли Джордж и верджи Они получали мои телеграммы со все более ужасными сообщениями. Джордж не сомневался, что его жена и не думала пропадать, просто нас временно разлучил мой убогий китайский. Однако к вечеру Джордж совсем расклеился. Он взял свитер Гуань и уткнулся в него лицом, разрыдавшись у всех на глазах. На седьмой день поисковые отряды обнаружили светящееся озеро и древнюю деревню у его берега. Но не нашли Гуань. Но теперь деревня кишила чиновниками всех рангов и множеством научно-исследовательских групп, пытающихся разобраться, почему вода в озере светится. В каждые из этих семи дней мне приходилось отчитываться перед очередным бюрократом, подробно описывая, что случилось с Гуань. Когда она родилась? Когда она переехала в Штаты? Почему вернулась сюда? Она была больна? Вы поссорились? Не с ней, а с мужем? Ваш муж тоже сердился на нее? Она потому убежала? У вас есть ее фото? Это вы сделая снимок? На какую камеру? Вы профессиональный фотограф, правда? Сколько денег зарабатывает фотограф? Да, столько. Можете меня сфотографировать? До ночам мы с Саймоном сжимали друг друга в объятиях на брачном ложе. Мы занимались любовью, но двигала нами не похоть. Когда мы были вместе, то могли надеяться и даже верить, что любовь не позволит нам снова разлучиться. Я не теряла надежды. Напротив, я старалась разжечь эту самую надежду. Я вспоминала рассказы Гуань, вспоминала те времена, когда она перевязывала мои раны, учила кататься на велосипеде, клала руки на лихорадочно горевшие лоб и шептала «Спи, либя, спи!» И я засыпала. Тем временем Чанмянь превратился в цирк. Предприимчивый парень, который пытался продать Саймону и мне так называемые древние монеты, брал с любопытных зевак по 10 юаней за вход в первый туннель. Его брат сдирал с них же по 20, чтобы пройти во второй. Толпы туристов шастали по ущелью, а чан-мянцы продавали камни с могил в качестве сувениров. Между руководством деревни и официальными лицами вспыхнул спор о том, кому принадлежат пещеры и их содержимое. Прошло две недели, и мы с Саймоном больше не могли это выдержать. Мы решили не менять билеты и улететь домой в заранее запланированный день. Перед отъездом, наконец-то, состоялись похороны Большой Ма. В то дождливое утро на церемонии присутствовало всего 11 человек. Двое нанятых рабочих, которым предстояло принести группу в могилу, несколько сторожилов, Джордж, Вирджи, Ду Лили и мы с Саймоном. Интересно, не обиделась ли Большая Ма на то, что Гуань ее затмила? Наемные рабочие погрузили гроб на повозку, запряженную мулом. дулили привязала петуха к крышке гроба. Когда наша процессия подошла к мосту через оросительный пруд, мы увидели, что путь преграждает съемочная группа теленовостей. — Ну-ка, посторонись! — взревела Ду -лили. Не видите, у нас тут похороны! Кто-то из журналистов подскочил, И попросил уважать право сограждан узнать о чудесном открытии в Чанмяне. Хрень чудесная, отрезала Дулили. Вы нашу деревню разрушаете. А теперь убирайтесь с дороги. Какая-то стильная дамочка в шикарных джинсах отвела Дулили в сторону. Я видела, как она совала ей деньги, но Дулилили в гневе отказалась. Мое сердце зашлось от восхищения. Женщина достала еще пачку. Дулилили указала на повозку затем на гроб, снова громко возмущаясь. Появилась третья пачка купюр, более увесистая. Ду Лилия пожала плечами и сунула деньги в карман со словами «Хорошо, это пригодится, чтобы купить покойнице что-то полезное в загробном мире». Мое настроение упало ниже плинтуса. Саймон помрачнел. Мы сделали длинный крюк, Протискиваясь по переулкам, пока не добрались до деревенского кладбища на склоне горы, обращенном на запад. На могиле Дулили плакала, гладя лицо большой ма. Мне показалось, что тело удивительно хорошо сохранилось после двухнедельной отсрочки похорон. «Ай, Либинь-бинь», — причитала Дулили, — «ты умерла слишком молодой. Я должна была уйти раньше тебя». Я перевела это Саймону. Он уставился на дули. То есть она говорит, что старший большой ма? Я не знаю. Я больше не хочу разбираться, что это значит. Когда рабочие закрывали крышку гроба, я почувствовал что ответы на многие вопросы скрыты от меня навсегда. Куда делась Гуань? Как настоящая фамилия моего отца? Правда ли, Гуань и ее подружка по прозвищу Пампушка утонули? Подождите! Раздается крик Дули. Чуть не забыла. Она полезла в карман и вытащила пачку банкнот. Когда старуха сунула в одеревневшую руку большой ма деньги, полученные от телевизионщиков. Я заплакала, и моя вера в людей восстановилась. А потом Дулиле потянулась к своей стеганой куртке и извлекла кое-что еще. Это было почерневшее утиное яйцо. Его она вложила в другую руку большой ма. Твое любимое! — сказала она, — на случай, если ты прогладаешься по пути на тот свет. Утиные яйца. В моем мозгу всплывает голос Гуань. Я приготовила так много, может, еще что-то осталось. Я повернулась к Саймону. Мне надо отлучиться. Я прижала руки к животу и скривилась, изображая боль. Тебе помочь? Я покачала головой и подошла к Ду Лили. -ли. И живот прихватила, — объяснила я. Она понимающе посмотрела на меня. Убедившись, что меня не видно, я перешла на бег. Мне было плевать, сбудутся ли мои ожидания. Я полностью отдалась во власть надежды. Меня хватил восторг. Я знала, что могу найти. Я заскочила во двор большой ма и, схватив ржавую мотыгу, побежала к зданию сельской общины. Когда я добралась до ворот, то медленно вошла, ища подсказки. «Ага!» Нижние кирпичи фундамента были покрыты черными пятнами. Наверняка это обгоревшие руины дома торговца-призрака. Я промчалась через пустое здание, радуясь, что все собрались в ущелье и глазеют на древнее дерьмо. Позади не оказалось ни сада, ни извилистых дорожек, ни беседки. Все выровняли под спортплощадку. Но, как я и ожидала, камни стен хранили следы огня. Я пошла в северо-западный угол и в уме посчитала — десять кувшинов, десять шагов. И я принялась орудовать мотыгой. И я громко заржала. Если бы кто-то меня сейчас видел, то решил бы, что я такая же чокнутая, как Гуань. Я раскопала яму в полтора метра длиной и в полметра глубиной. Сюда вполне поместился бы труп. А потом мотыга ударилась обо что-то. Я рухнула на колени и начала лихорадочно выгребать черную влажную землю голыми руками. И тут передо мной показалась светлая глина, твердая и гладкая. В нетерпении я разбила кувшину рукояткой мотыги и вытащила сначала одно, почерневшее яйцо, потом второе, третье. Я прижимала находку к груди, хотя утиные яйца рассыпались в пыль. Это были маленькие сувениры из моего прошлого, превратившиеся в куски серого мела. Ну и что? Я знала, что уже пробовала. Оставленные.